Глава тридцать пятая. Жак. Два года. Сегодня родителей нет дома. Кормилица вышла на балкон покурить и поболтать по телефону. Путь свободен. Курс на кухню. Это волшебное место. Не всегда хотелось как следует его разглядеть. Там куча мигающих огоньков. Белых, красных, даже зеленых. Там пахнет горячим сахаром, молоком, растопленным шоколадом витает солёный дымок. В такие дни я беспрестанно принюхиваюсь. Теперь я к тому же становлюсь мастером по лазанью. Ну-ка, что там наверху? Мне везёт. Рядом с плитой стоит табурет. Я могу залезть на него и уцепиться за край плиты. Жак вот-вот обварится, путянув за ручку кастрюльку, где варится лапша. Надо его спасти. Я вспоминаю про свои пять рычагов. Э, интуиция. Я пытаюсь достучаться до сознания кормилицы. Малыш, малыш на кухне, он в опасности. Но дрёха слишком погружена в разговор со своим дружком. Тогда я пытаюсь залезть в голову самому малолетнему Жаку, но его череп всё равно что сейф, который не вскрыть. Приметы и знаки. За окном щебечут воробьи, чтобы отвлечь несмышлёныша, но Жак так увлечён кастрюлькой, что не слышит их щебета. Медиумы поблизости нет ни одного. Ах, как же поступить? Рукоятка длинновата. Приходится тянуться дальше. Всё равно доберусь до источника пара и шума. Кошки. Ничего другого мне не остаётся. На счастье в этом доме есть кошка. Я подключаюсь к её мозгу и сразу много чего про неё узнаю. Во-первых, её зовут Мона Лиза. Удивительное дело. Человеческое сознание совершенно недоступно, тогда как кошачье вот оно, как на ладони. Надо спасти мальчугана, командую я ей. Проблема в том, что Мона Лиза определённо улавливает мою просьбу, но не выказывает ни малейшего желания её выполнить. Родившись в этом доме, она ни разу его не покидала. Проводит дни напролёт в неподвижности перед телевизором, разжирела, и соизволит покидать свое место всего три раза в день, чтобы наесться паштета и этой своей любимой химии, сухого корма. Она никогда не охотилась, никогда не дралась, даже за дверь квартиры никогда не высовывалась, зная себе и сидит в тепле, уставившись на экран. У нее есть излюбленные телепередачи, особенный интерес она проявляет к игровым программам, участникам которых задают вопросы вроде «Какая столица у Кот-де-Вуара?». Кошка обожает, когда человек ошибается или не добирает самую малость до джекпота. Огорчение людей укрепляет ее в удобной мысли, что лучше быть кошкой. Ее доверие к хозяевам беспредельно. Нет, это что-то более сильное. Она считает их не хозяевами, а своими подданными. Невероятно, это животное воображает, что миром правят кошки, что это они помыкают двуногими созданиями, обеспечивающими им обеспеченную жизнь. Пошевеливайся, спаси маленького человечка, панукаю её я. Но она и ухом не ведёт. Я слишком занята. отвечает наглое животное Не видишь, я смотрю телевизор. Я ещё глубже впиваюсь в мозг Моны Лизы. Если ты не встанешь, мальчуган, погибнет. Она как ни в чём не бывало продолжает себя вылизывать. Мне всё равно, они сделают ещё. Если на то пошло, это какая куча детей в доме, явный перебор. Шум, беготня. Обязательно начинает делать нам больно, дёргает за уши. Терпеть не могу маленьких человечков. Как принудить зажравшуюся тварь спасти ребёнка? Послушай, кошка. Если ты немедленно не бросишься спасать Жака, я напущу на телевизионную антенну паразитов. Не знаю, способен я это сделать или нет, главное, что она мне верит. Вижу, она охвачена сомнениями. Читаю в ее сознании воспоминания о помехах на экране, вызванных грозой, о снеге вместо изображения. Хуже того, ей доводилось переживать поломки в телецентре и даже забастовки телевизионщиков. Гляди-ка. Привет, киска. Первый ты решила об меня потерться. Какая ты ласковая, как приятно гладить тебя по шёрстке. Лучше поиграть с тобой, чем с этой штуковиной там на плите.